Гребень лощины скрывал собой всех в лагере, даже если бы не было и деревьев. В такой местности эту высотку вполне можно считать холмом. Когда все спешились, Ранту услышал слова Уна. «Одно только я, будь я проклят, говорю», — втолковывал тот Рагану. «Это то, что я, будь проклят, видел ее, чтоб тебе сгореть, как раз перед тем, как мы нашли этого козлом целованного получеловека». Ту же самую треклятую женщину, как и у треклятого перевоза. Она была, а потом, будь оно проклято, взяла и исчезла. Говорить-то, что тебе вздумалось, говори, но следи. Треклято будь все за тем, как говоришь, а не то я спущусь с тебя дурацкую шкуру и сожгу ее козлом целованную. Понял ты, овечий потрох, молокосос! Ран так и замер.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 Рэнду хотелось забыть о той комнате, и о мухах, и о людях, что там были и не были. Получеловек был реален, все его видели. Но та комната? Может, я все же схожу с ума? Он пожалел, что рядом нет Морейн, чтобы поговорить с нею. «Жалеешь, что рядом нет Айседой? Да ты и впрямь дурак!»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 Порой мы отбиваем пленников и почти жалеем, что отбили. Троллоки не всегда убивают, прежде чем заняться мясницким делом. И у полулюдей есть свои любимые забавы, куда хуже, чем то, что делают троллоки. Голос Инктора был тверд и ровен, словно ему сообщали о таких случаях каждый день. Да, пожалуй, для шайнарских солдат эти ужасы были обыденным делом. Рант. глубоко вздохнул, стараясь унять взбунтовавшийся желудок. «Там для исчезающего это было вовсе не забавой, Инктор. Что могло приколотить Мурдрала к двери заживо?» Интер помолчал, покачивая головой, потом протянул ранду большой узел. «Вот, Морейн седой сказала мне отдать тебе это на первом же привале к югу от Эринин. Что в нем, я не знаю». Но она говорила, тебе это понадобится. Она просила сказать, чтобы ты берег это. От него может зависеть твоя жизнь. Рант неохотно взял узел. При прикосновении к холстине кожу защипало. В свертке лежало что-то мягкое. Может быть, одежда. Рант осторожно держал узел. Он о Мурдрале даже вспоминать не хочет. Что произошло в той комнате? До Ранда вдруг дошло, что сам он готов размышлять об исчезающем или даже о той комнате, лишь бы не думать, что могло находиться в посылке от Морейн. «Мне приказано, чтобы тогда же я сообщил тебе. Если со мной что-нибудь случится, воины последуют за тобой». «За мной?» — задохнулся Ранд, позабыв обо всем, даже об узле. Инктер встретил его неверящий взгляд спокойным кивком. Это безумие! Я в жизни за собой никого не вел, кроме овечьей атары, Инктор. Все равно они не станут меня слушаться. Кроме того, Морейн не вправен назначать тебе заместителя. Это же Уна! Перед отбытием меня и Уна вызвали к лорду Агельмару. Морейн седой была у него, но приказание мне отдал. Лорд Агельмар, после меня командир ты, Ранд.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 Не стану утверждать, что сам бы тебя выбрал, но считаю, в тебе есть то, что необходимо. Когда настанет время, ты свой долг исполнишь». Рэнду захотелось сказать, что ни о каком долге и речи нет, но вместо этого произнес. «Уна знает об этом». «Кто еще, Инктор?» «Все воины. Когда шайнарцы выступают в поход,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 То долг ляжет на тебя. Ты отыщешь рок и доставишь куда надо. Ты это исполнишь. Последние слова Интер произнес с особенным нажимом Узелок в руках ранда мигом потянул к земле камнем, весом в десяток стоунов. Свет, она будет в сотни лик, но она все равно достанет и дернет за повод. Сюда, ран, туда ты, дракон, возрожденный ранд!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 Мэт и Перрин чистили лошадей, Лоэл сидел на камне и читал книгу, зажав в зубах трубку с длинным чебуком, и над головой Огера вился хвостик дыма. Крепко прижимая к себе сверток, словно страшась его выронить, Рант, крадучись, забрался в заросли погуще и подальше.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 Аккуратные узелки, завязанные с тщательностью, во всеуслышание заявляющей руке Морейн. Она, собственно, ручно затянула их. Она ни за что не решилась бы пойти на риск, что содержимое хоть краем глаза увидит слуга. Когда Ранд распустил последнюю бечевку, он онемевшими вмиг руками развернул узел, затем уставился на то, что увидел. Во рту выжженная пустыня. Это было оно цельное, не сотканное, не окрашенное, не разрисованное. Стяг белоснежный, большой, чтобы виделись любого места на поле битвы, а поперек него шагала волнообразная фигура, смахивающая на змея в золотых и багряных чешуйках. Но змей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 Он отступил на шаг. «Чтоб не — Чтоб мне сгореть! Он тоже был при том, когда Морейн говорила про знамя. Как и Перин. Гнев вскипел в душе Ранда. Гнев на Марейный престол Амерлин, подталкивающих его, подтягивающих. Он подхватил знамя руками и потрясом перед Мэтом, а слова неудержимо и яростно рвались с губ. — Да, все верно, знамя дракона! Мэт отшатнулся еще на шаг. Морейн хочет, чтобы я стал куклой на веревочках торвалана. лже драконом для Айседой. Какая ей разница, чего хочу я? Она все равно затолкнет мне это в глотку, но меня не используют. Мэт привалился спиной к стволу дерева. Лжедракон. Он тяжело сглотнул. Ты это.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 Заткнись, Мэт, спокойно сказал Пырин. Не затыкай мне рот. Если нас не убьет Инктер, то ран сойдет с ума и сделает это вместо него. Чтоб не сгореть, чтоб не сгореть! Мэт скользнул спиной по дереву, сел на землю. Почему они тебя не укротили? Если оседы знают, почему они не укротили тебя? Никогда не слыхал, чтобы они отпускали на все четыре стороны мужчину, который способен обладать силой. «Они не все знают», — вздохнул Рант. «Амерлин? Престол Амерлин? Она знает? О, Свет, а я-то удивлялся, чего она так странно на меня смотрела!» И Морейн Седой сказали мне, будто я дракон возрожденный.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 Заткнись, Мэт, сказал Парин. Ранд, но почему ты тут? Чем дольше ты остаешься среди людей, тем больше шансов, что кто-нибудь прознает о тебе и пошлет за соседой. За соседой, который не отпустит тебя, куда тебе заблагорассудится. Он помолчал, почесывая пятерней голову. И Мэт прав про Инктора, не сомневаюсь.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 Ты себя нормально чувствуешь? То есть с ума еще не сошел или как? Рант нашарил на земле камешек и запустил в Мэта. Ой! — Мэтт потер руку. — Я же просто спросил. Я же про все эти нарядные одежки и про тре потом, как хорошо быть лордом. Ну, в голове вроде у тебя не все, ладно. — Я пытался сделать так, чтобы ты отстал от меня, дурак.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 Пусть я дурак, но лучше быть живым дураком. Мэт помедлил искоса глядя на Ранда. Послушай, я знаю, ты пошел с нами, чтобы мне помочь. И спасибо тебе за это. По правде, спасибо. Но теперь ты больше не такой, как раньше. Это-то тебе понятно, а? Он помолчал, как будто ждал ответа. Не дождался. Наконец повернулся и скрылся между деревьями, возвращаясь в лагерь.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 Теперь я сам с собой разговариваю. Может, я и в самом деле схожу с ума? Возвращаясь в лагерь, Рант нес с собой знамя, вновь завернутое в парусину и завязанное бечевками, и стянутые узлами, пусть и менее аккуратными, чем те, которые раньше завязала Морейн. Свет дня начал меркнуть, и тень от краев лощины протянулась до половины лагеря.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 Ловянные тарелку и кружку, деревянную коробочку с ножом, вилкой и ложкой, пакет с вяленым мясом или лепешками, паек на крайний случай, и все прочие предметы и снаряжения для долгого пути. А в освободившееся отделение запихал завернутое в поросину знамя. Сумка распухла, вздулась, ремешки едва достали до пряжек, но второй карман теперь тоже весьма округлился. Ладно.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 Теперь он был цельным в себе самом, только это имело значение. Больше ничего. Он бросил взгляд по ту сторону костра. Двенадцать еще ставшихся друзей темного, их когда-то красивое и нарядное одеяние, измятые и грязны, они жались друг другу в темноте по ту сторону огня, глядя не на пламя, а на него. Рядом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 Удовольствие от сладостного воспоминания. Слух уловил плач в темноте, и улыбка увяла. На будущее надо не позволять троллокам брать с собой так много. Целая деревня замедляла марш. Если б те несколько домишек у переправы не оказались покинутыми, то, наверное, на троллоке по натуре своей жадны.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 Если скот хочет жить, то должен быть полезным. Лицо женщины смялось. Она всхлипнула, заплакала, и тут же остальные забубнили, говоря, что чем они для него будут полезны, мужчины и женщины, обладавшие влиянием и положением, до того, как их призвали исполнить фалдара данные им клятвы.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 «Но теперь ты следуешь за мной!» Смех его был мелким смешком, даже он понимал, смешком безумца. Но ему было наплевать. Безумие тоже стало частью его самого. «Иди ко мне, Алтор! Танец еще даже не начинался! Мы станцуем на мысе Томан!»